Глава 13. На берегу лесного озерца, заросшего тилорезом, стояли пять походных шатров. В центре лагеря горел костёр, над которым один из спешившихся сырцы резарил куропатку, наколтую на меч. Задыхаясь от бега, молодой человек огляделся. С упруго шорскуна он обнаружил привязанный цепью к сосновому стволу вблизи одного из шатров. Господин Кхиине подбежал к нему рыцарь с куропаткой на мече. Что случилось? Где лорд? Сейчас будет. Отмахнулся Магниффкус и, указав на Асушан, приказал немедленно освободите ее. Господин Кхиине, чрезвычайно опасно, предупредил воин. Она трижды проткнула меня своим тупым мечом, прежде чем я успел достать свой. Освободите! категорично потребовал второй. Рыцарь свистнул. Из близлежащего шатра выскочили трое слуг. Отвежи те пленницу, ткнув Скевеншавой на ещё раз при достерёк Магнификуса. Не подпускайте её близко, может перегрызть горло. Но второй его не дослушал и сам бросился помогать слугам снимать цепи с осушан. О, великий древний упал перед ним на коленях Скевенша. Скажите мне правду, где мой бестолковый муж? Я с ума схожу, с тех пор как он ушёл с вами, его больше никто не видел. Магнифику споднял ее с колен и поторопился успокоить. Все нормально? Он жив? Как жив? Нахмурилась Скевинша. Значит, этот подлец бросил свою семью? Да нет же! воскликнул второй. Шарскуну застрелили в нагороде. Я лично видел его мертвое тело, висящее на городской площади. А стойте! Запуталась Асушан. Так он жив или мертв? Был мертв. Но теперь Жив сумбурно пояснил Магнификус. Мор сказал мне, что Шарскун не появлялся у него, потому что он герой или чемпион, я не знаю, как это называется у Скевинов. Вечный, подсказала ему Асушана, недоверчиво поинтересовалась. Как этот проходимец умудрился стать вечным? Он пожертвовал собой, спасая другу жизнь, ответил второй. Шарскун На всякий случай уточнила Осушан. Твой муж, Шарскун, подтвердил Магнификус. Он совершил подвиг и стал вечным. Тогда почему мой верный муж не вернулся домой к началу учебного года наших детей? спросила Скевенша. Я не знаю, признался второй. К беседующим подъехал лорд вампир, спешился и принялся молча разглядывать Осушан. Наконец он повернулся к своему божественному спутнику. Это твоя знакомая? Это мой друг. Серьезно взглянул ему в глаза тот. Ее муж отдал за меня жизнь на городе. Он исчез, я с ушаны его ищет. Друзья моих друзей, мои друзья, сделал полупоклон рыцарь. Я Абхараш Бетельгейзе. А торберас Ушан дует с восьмая в клане Шин, изобразила некое подобие книгсы на Ушан. Я очень высокого мнения о вашем отце Наршусе Фиус. Вы же урожденный Фиус? спросил Абхараш и к изумлению всех присутствующих поцеловал лапу Скейвинши. Откуда вы знаете? Смутился Ушан и поступил в зор. Ну, во-первых, фирменный удар вашего почтённого родителя, Пятая лапа, с помощью которого вы лишили жизни моего рыцаря, и во-вторых, имя вашего супруга, объяснил лорд вампир и поинтересовался, как ваш знаменитый отец практикует? Уже нет, ответила Сушан. Папа 7 лет назад замуровался в одну из подземных пещер в катакомбах под Эшэнблантом для внутреннего самосовершенствования. Моя сестра носит ему пищу и одежду.